Жизнь Берлиоза складывалась так, что к необыкновенным явлениям он не привык. Поэтому прежде всего он решил, что этого быть не может, и вытаращил глаза. Но это могло быть, увы, потому что длинный, сквозь которого видно, жокей, качался перед ним и влево, и вправо. Жара. Удар. Сметенно подумал Берлиоз и уж в полном ужасе закрыл глаза. А когда открыл, то с облегчением убедился в том, что быть действительно не может. Сделанный из воздуха и зноя клетчатый растворился. И тут же тупая игла выскочила из сердца. «Фу, это черт!» — сказал товарищ Берлиоз. Ты знаешь, Иван, у меня сейчас от жары едва удар не сделался. Даже что-то вроде галлюцинации было. нус и так. И тут, обмахнувшись платочком, повел речь, прерванную питьем абрикосовой воды. Речь эта шла об Иисусе Христе. Дело в том, что товарищ Берлиос заказал Ивану Николаевичу «Поэму об Иисусе Христе» для толстого антирелигиозного журнала, который он редактировал. «Поэму» в 300 строк поэт представил вовремя, и была она написана очень хорошими, по словам товарища Берлиоза, стихами. Бездомный отзывался о Христе крайне неблагоприятно и даже в резких выражениях. «Художник уже нарисовал очень хорошую картинку к этой поэме», Христос был изображен во фраке с моноклем в глазу и с револьвером в руках. Однако все это не удовлетворило Берлиоза. Суть была в том, что в основу поэмы бездомный поместил какое-то ошибочное положение и, в общем, крупно напутал. И вот теперь редактору приходилось исправлять ошибку поэта, читая ему нечто вроде «Лекции». «Надо заметить, что редактор был образован, и в речи его запросто появлялись имена не только Штрауса и Ренана, но и историков Филона, Иосифа Флавия и Тацита. Поэт, уставив на редактора свои буйные зеленые глаза, с величайшим вниманием слушал его и лишь изредка и кал, внезапно так, что содрогалась скамейка. «Жар!» Все еще не хотел спадать За спиной приятелей, проносясь по бронной Грохотали грузовики, взвизгивали к трамвае Тучи белой пыли оседали на липах Уже начинавших зеленеть А в аллее опять-таки никого не было Меж тем товарищ Берлиоз все дальше уходил в такие дебри, в которые может отправиться лишь очень начитанный человек. Бездомный услышал много интересного про египетского бога Азириса, а непосредственно затем про вавилонского Томуза. За Томузом мелькнул пророк Иезекииль, за ним Мардук, а затем совсем уж странный божок висли пусли фигуру которого как оказалось к великому изземлению бездомного лепили из теста тут то волею и вошел человек впоследствии когда откровенно говоря было уже поздно три учреждения представили свои сводки с описанием этого человека слечение этих сводок не может не вызвать Удивление. Так, в первый из них сказано, что человек этот был маленького роста, зубы имел золотые и хромал на правую ногу. Вторая сообщает, что человек был росту громадного, коронки имел платиновые и хромал на левую ногу. В третий записано было лаконично, что особых примет у человека не было. Поэтому приходится признать, что ни одна из этих сводок не годится. Во-первых, он ни на одну ногу не хромал. Росту был высокого, а коронки с правой стороны у него были платиновые, с левой — золотые. Одет был так. Серый дорогой костюм. Туфли в цвет костюма заграничные. На голове серый берет. Заломленный на правое ухо серые же перчатки В руках нес трость с серебряным набалдашником.